29 апреля. Щелково. Московская область. Валерий Николаев. Машины с бойцами легко проскочили бутылочное горлышко на выезде из Москвы на Щелковское шоссе, не встретив никого на пути, кроме нескольких разбитых и брошенных гражданских автомобилей уже за МКАДом, и встали на узкую двухполосную дорогу, ведущую прочь от города. Обе линии домов, прилегающие к дороге слева и справа, казались полностью брошенными. По крайней мере, за несколько километров тянущегося вдоль проезжей части жилого сектора не удалось найти каких-либо признаков жизни и присутствия людей. Что, впрочем, никого не удивило, потому как во время массового исхода и гибели города первым делом были бы разграблены или уничтожены как раз те поселения, что располагаются в непосредственной близи от магистралей. Настало такое время, когда людей убивают за канистру бензина или лишнюю банку тушенки, и те, кто сорвался с цепи, больше не ограничиваемые законом и наказанием, и те, кто отчаянно пытается выжить и спасти своих детей, способны на многое в условиях, когда все дозволено. Вопрос лишь в тормозах в голове. Кто-то готов убивать сразу, а кто-то будет просто грабить». Но то, что проходящие потоки спасающихся людей, зачастую оказавшихся на улице без достаточных ресурсов для выживания, обратят внимание именно на близлежащие к маршрутам поселения, сомнений не было. Через пару километров группа въехала в жилой микрорайон, состоящий вперемешку как из частных домов, так и из многоэтажек. Здесь уже были видны следы боя и беспорядков. Два десятка домов сожжены до тыла, на их месте обугленные развалины и остатки стен. А чуть подаль несколько многоэтажек, в которых тоже произошли пожары. Поскольку тушить огонь было некому, квартиры выгорали целыми блоками, по несколько этажей. Во дворах бойцы заметили в общей сложности под полсотни зараженных, но останавливаться или привлекать внимание выстрелами не стали, просто проехав мимо. На перекрестке свернули в сторону Медвежьих озер, оставив позади брошенный временный блокпост, на котором стоял БТР с открытыми люками и две машины ДПС. Проезжая мимо, сотрудники СВР заметили около двух десятков тел, лежащих в канаве возле дороги с пулевыми ранениями, а асфальт возле блокпоста был засыпан стрельными гильзами. Почему военные Росгвардии бросили транспорт и исчезли, оставалось загадкой. Дальше была опять жилая полоса, еще немалое количество машин возле дорог, попадался расстрелянный возле леса транспорт, видимо, бандиты нападали на мирных граждан. Потом опять пожары, дома-призраки. Настолько быстро стал привычным новый пейзаж, настолько повсеместно встречающимся, что то, что еще вчера казалось каким-то глупым сюром, сегодня прочно вошло в картину мировосприятия. И это ужасало, потому как не было нормой Но сознанием уже стало восприниматься именно так. Самое главное в новой реальности было не переживать чужие горести и беды через свое сознание. В такой ситуации при высокой эмпатии можно было лишиться рассудка или впасть в тяжелую депрессию. Поэтому единственным способом как-то пережить стресс было состояние наблюдения и внутренний пофигизм, как лучшая защита хрупкой человеческой психики. На что и пытался настроиться Валерий, взирая на окружающие пейзажи и натюрморты через боковое стекло своего автомобиля. Микроавтобусы «Тигр» подъехали к металлическим воротам на въезде в воинскую часть. Людей, видно, не было, всю технику также спрятали внутрь. Видимо, чтобы не провоцировать инфицированных агрессивных сограждан на атаки. Да и потом, современные воинские части, не крепости с высокими стенами, опущенные поверху и газа не остановит тех, кто не чувствует боли и повреждений. «Трудные времена на столе, да», – заключил Валерий, осматривая запертые на ворота, на которых краска из баллончика была написана. «Сигналить строго запрещено». Через минуту серая дверь на КПП открылась, и на улицу, озираясь по сторонам, вышел боец с автоматом. Подошел к стоявшему ближе к въезду микроавтобусу, осмотрел салон через открытое водительское окно. Типично русское, рязанское, веснушчатое лицо паренька лет 20 Простое, глуповатое, даже немного рассеянное. «День добрый. Вам кого?» – спросил боец. «Подполковник Николаев от Кузьмина. Вас должны были предупредить», – ответил водитель. «Понял. Ждите, пока здесь. Двигатели глушите, не шумим». И ушел в здание КПП. Спустя еще несколько минут ворота открылись, и оба автомобиля въехали внутрь. Прямо на газоне возле въезда, слева и справа от дороги, стояли два БТР-80 – с направленными на вход стволами крупнокалиберных пулеметов. Достаточная мера, чтобы разложить на части любую толпу или транспорт непрошенных гостей, если те попробуют прорваться внутрь. Как только обе машины проехали на территорию, ворота за ними тотчас закрылись, а к головной машине подбежал еще один боец и сообщил, куда ехать. Возле здания штаба гостей уже ждали. Несколько офицеров что-то обсуждали между собой возле входа, На площадке для транспорта стояли, помимо армейской техники, еще несколько автомобилей с надписью «ФСО на капоте», а также пара микроавтобусов без опознавательных знаков, но утыканных антеннами. «Вся тусовка в сборе, еще и ФСБшники пожаловали», – сообщил водитель. Валерий кивнул. «Да, паркуйся вон туда и ждите. Можете пока отдохнуть». «Полагаю, это как минимум часа на два, не меньше». Николаев вышел из микроавтобуса, прошел ко входу в здание. Господа офицеры, поприветствовал он кивком собравшихся. Подполковник Николаев службы внешней разведки. Выступаю координатором и наблюдателем от конторы в то же время. Офицеры поздоровались, представились, затем стоявший рядом майор, мордатый и суровый мужичок, примерно ровесник Валерия или чуть младше, но выглядевший лет на 10 старше, похожая из-за регулярных алкогольных возлияний. Спросил не накормить или прибывших бойцов. Николаев согласился, сказав, что и сам не прочь подкрепиться после дороги, на что майор кивнул и пообещал все устроить. Потом офицеры пошли в здание, поднялись на второй этаж и оказались в большом зале с длинным столом, на котором уже были расставлены тарелки и приборы. Видимо, вопросы предполагалось решать в максимально неформальной обстановке для более плотного знакомства и установления дружеских связей между сотрудниками ведомств. В зале уже присутствовал полковник и еще несколько офицеров поменьше рангом. Встреча совещания началась сразу после того, как все расселись по местам. Выступил командир части с приветственной речью, после было обсуждение текущей ситуации вообще и способов из нее вырулить. Не обошлось, соответственно, времени и без печальных новостей. А конкретно? У многих служивших здесь солдат из регионов либо погибли родные и близкие, либо перестали выходить на связь. В последнем случае большинство военнослужащих исчезло тех, кто физически мог добраться домой, уехали. Командование не стало препятствовать и даже выделило оружие, паёк и автомобили группам. Конечно, не на всех, из-за избыточных армейских запасов. Говорили достаточно долго, водная часть и обмен новостями затянулись почти на три часа в совокупности. Подполковник Николаев ерзал на стуле, прекрасно понимая, что у него есть еще куча неразрешенных задач на ближайшие дни. И время крайне дорого. И к тому же он опасался разминуться с Вознесенским, встречу с которым уже запланировал, но, судя по всему, попасть не успевает. Тем не менее, наладить взаимодействие с военскими частями, в том числе со связистами, и в первую очередь с ними, было также крайне важно, и поэтому Валерий терпеливо ждал. Связисты совместно с ВСОшниками договорились о создании координационного штаба, выработали план по развертыванию мобильных станций связи в Москве и ближайшем Подмосковье, определили сроки, обсудили техническую составляющую проекта, после командир части предложил всем пообедать, а заодно в располагающей к беседам обстановке пообщаться для укрепления дружбы и межведомственного взаимодействия в столь непростое время. В самый разгар переговоров, когда служивые, казалось, уже забыли, зачем вообще собирались, в зал без стука вбежал молодой лейтенант, державший в руках распечатку. Судя по виду, он был не на шутку взволнован, подбежал к полковнику, сидевшему во главе стола, что-то шепнуло ему на ухо, затем также быстро удалился». Полковник быстро пробежал глазами по отчету, затем встал и попросил внимания. «Товарищи офицеры, срочное донесение. Только что стало известно, что сегодня утром 4-я танковая дивизия вступила в бой с военнослужащими 95-й дивизии войск Национальной гвардии за нефтеперерабатывающий завод в Каптоне. В результате боя 4-я танковая выбила внутренние войска с территории». Спустя примерно полтора часа был нанесен удар залповыми системами «Град» по расположению 95-й дивизии. Добивали тяжелыми минометными системами, предполагаем, что счет погибших идет на сотни с обеих сторон. По залу пробежал гул, переросший в громкие споры. Николаев от досады ударил кулаком по столу и выругался. Не то чтобы он не ожидал подобного поворота событий. Грызня за ресурсы, особенно такие, как топливо, медикаменты и еда, просто обязана была начаться – Но не думал, что так быстро. Хотя кто смел, тот и съел. Особенно, когда в руках огромные военные ресурсы в виде техники, стрелкового вооружения, артиллерии, складов с различными полезными по нынешним временам вещами. Впрочем, подполковник Николаев был зол даже не из-за этого. Столкновение военных на НПЗ вносило серьезные коррективы в его планы. 29 апреля. Аэропорт Жуковский. Московская область. Дмитрий Вознесенский. Выехав из двора на улицу, Вознесенский дал газу и быстро пролетел через несколько перекрестков, затем свернул на узкую улочку вдоль парка, попетляв перед этим по району, чтобы оторваться от возможного хвоста. Автоматный магазин был разряжен на две трети, И Дмитрий не сомневался, что кого-то да зацепил с близкой дистанции. А еще, как он видел первую машину в паре, удалось серьезно повредить выстрелами в двигатель, так что преследователям как минимум несколько минут должно быть не до него. По крайней мере, Вознесенский очень на это надеялся. За несколько минут по пустым дорогам можно уйти достаточно далеко, потому как машину не задержит ни пробка, ни красный свет светофора. Рация постоянно молчала. Либо вышел из зоны связи, либо наемники сейчас решали насущные вопросы на месте, не переговариваясь между собой. Но в любом случае это успокаивало, пусть и временно. А то последние деньки выдались очень нервными. Подъезжая к станции метро, Дмитрий заметил возле торговых центров, плотно опоясавших площадь возле входа в подземку, десятки людей. Он даже был уверен, что количество горожан приближалось к сотне. Толпа переминалась с ноги на ногу возле дверей лестниц. Видимо, местные жители, привыкшие ежедневно ходить одними и теми же маршрутами, пришли сюда, ведомые остатками памяти в больных мозгах. Все, как один, разумеется, были инфицированными. Услышав звук двигателя, толпа моментально повернулась в сторону автомобиля, и среагировала на появление непрошенного гостя неистовыми криками, гулом, рыком, а затем бросилась в сторону оцепеневшего от ужаса Вознесенского, который даже остановился, вцепившись побелевшими пальцами в руль. Десятки людей выскочили на дорогу, а Дмитрий моментально понял, что прорваться в лоб не получится. И лишний раз поблагодарил судьбу за то, что столкнулся с этой огромной толпой не пешим. Даже будь у него пулемет с кучей лент, Отбиться от сотни зараженных очень быстрых и абсолютно нечувствительных к боли и повреждениям было бы невозможно. Вознесенский перебросил кочергу переключателя коробки передач на руле и рванул с места задним ходом до следующего перекрестка. Тыкаться туда-сюда, разворачиваясь на дороге, он не стал. Толпа приближалась стремительно, можно было не успеть. Внедорожник выскочил на перекресток, резко повернул в сторону, затем рванул вперед, уходя от бегущей толпы. Уехать далеко не удалось. На перерез машине, крича и размахивая руками, бежали мужчина, женщина и подросток. Еще одного ребенка, годовалого на вид, нес на руках мужчина. По всей видимости, семья где-то пряталась неподалеку, боясь высунуться из-за большого количества зараженных на улице, а сейчас решила рискнуть и попросить помощи у проезжавшего мимо человека. Дмитрий понимал, что если он не остановится, погибнут все четверо. Видимо, понимали это и бегущие люди, и очень страшно рисковали, потому как в такое время останавливаться и подбирать кого-то стал бы далеко не каждый. Но по всей вероятности, положение этих людей было настолько плачевным, что другого выхода просто не оставалось. Таха съехал с проезжей части, бодро перепрыгнул бордюр и выехал на газон, моментально сократив расстояние до бегущих. Щелкнул центральный замок. Запыхавшиеся и испуганные люди, рванув на себя двери, вмиг очутились в салоне. Дмитрий нажал на педаль газа, и внедорожник через секунду снова оказался на дороге, оставляя позади толпу бешеных, жаждавших крови. «Спасибо вам! Спасибо! Вы нас спасли!» Радостно затараторила женщина, затем зарыдала от перенесенного ужаса, не справившись с эмоциями, и уткнулась мужу в плечо. Родителям детей на вид было лет 35. Типичная московская семья. Аккуратно одеты, умные и интеллигентные лица. Ждать опасности явно не следовало. Поэтому Вознесенский наконец расслабился. Открыл бардачок, вынул оттуда полулитровую бутылку минеральной воды и протянул спутником, усевшимся на заднем сиденье. «Спасибо, дружище. Если бы не ты...» Облегченно, но не слишком радостно поблагодарил мужчина. «Только нам нечем тебя отблагодарить. Ты уж извини. В чем были, так считай, и убежали. Последние двое суток вообще прятались в ларьке. Хорошо, что продуктовым, а не газетным. ребенок хоть не орал, иначе хана была бы». «Да не за что. Махнул рукой Дмитрий. Сейчас нужно помогать друг другу. То, что сейчас происходит, хуже любой войны. Как вы здесь очутились вообще?» «Да мы с детьми к маме в гости ездили». Последнее время она себя чувствует, чувствовала плохо. Решили проведать, ну, вот и проведали. А на улице, как оказались, почему не в доме прятались? Отец пытался продуктов раздобыть. Пошел в местный магазин через дорогу, его уже вовсю растаскивали. Решил тоже, пока есть возможность чем-то поживиться. Иначе бы так все и вынесли до последней пачки соли. Ну, в магазине его крыса укусила пока он там что-то искал. Тогда мы же не знали, что крысы тоже переносят. Пришел домой сутки нормально. Видимо, потому что прокусила только кожу. Болезнь, похоже, медленнее распространяется, чем после проникающего глубокого укуса или попадания на слизистую. На вторые сутки температура. Место укуса сильно воспалилось. Ушел спать посреди дня, считай. А ночью... Я, мамин крик, когда услышал, бросился на помощь. А отец ей... Горло перегрыз, когда я ворвался в комнату. Она лежала, кровью захлебывалась, но там без вариантов, артерия была перебита. А отец на меня бросился, тут никаких сомнений не оставалось. Все же успел в первые дни насмотреться. Я выскочил из комнаты, ручки двери стулом подпер. Там дверь дерьмо, хлипкая. Но повезло, что открывалась внутрь комнаты. Папа, точнее, то, во что он превратился, бился всем телом. Они, видимо, плохо соображают. В общем, ручку дергать тоже не стал. Ну, мы как были, собрались и бегом. Я боялся, что мать еще встанет, хотя когда артерия перебита, это раз на раз случается. Тоже обратил внимание. В итоге мы оделись буквально на ходу, выбежали из квартиры. А на улице во дворе уже увидели еще троих таких. Там метров сто было, наверное, но как они быстро бегают... «Что мы успели, так это добежать до небольшого магазинчика на углу дома и спрятаться в нем. Дверь, к счастью, открыта была, нас это и спасло. Иначе не знаю, чем все это могло бы закончиться». «Ну а эти, которые за вами погнались, они отстали?» «Да как бы не так», – мрачно ответил парень. «Они час сломились, наверное. Металл не пробили, конечно, но удары были такими, что я думал палатку нашу на бок свернут. А потом на что-то отвлеклись и убежали». Мы так и просидели там два дня, считай. В сортир в пакеты ходили и ели всякое дерьмо в основном. А выйти раньше не получалось? Да какой там? Рядом с метро толпы этих уродов ошиваются, и бежать некуда. Так и ждали, что мимо кто-то поедет. Менты, военные или кто-то из гражданских. Хорошо, что вовремя тебя заметили. И что ты остановился. Спасибо. М да хреново. Протянул Вознесенский, представив, что пришлось пережить этой семье. «А дальше куда? Есть варианты?» «Нет никаких вариантов. У меня родителей уже нет, у жены на связь не выходят, но там, скорее всего, без вариантов». Парень покосился на супругу, и она заплакала еще сильнее. Вознесенский не стал спрашивать, чтобы лишний раз не давить на рану. «Ну и ехать, считай, некуда. Все москвичи и в регионах нет. А машины есть?» «Хоть куда бы выбраться подальше от больших городов? Наверняка же куча домов сейчас без хозяев стоит». «Машины тоже нет. Я всю жизнь либо на петро, либо работаю рядом с домом. Не нужна она в мегаполисе при таких раскладах. вы у тебя дела, брат. Встрял ты конкретно. Кивнул Дмитрий». «Да я уже и сам заметил, не поверишь». Согласился парень. «Так что пока вообще не ясно. Не сожрали и то дело. За детей волнуюсь больше всего». «Есть у меня одна идея. Я сегодня должен до Жуковского доехать». «Там прямо на аэродроме разбит временный лагерь для беженцев, назовем это так, под охраной военных. Могу вас туда закинуть. Они семью с детьми точно примут. А там, походу, разберетесь. Еду, охрану получите, дальше видно будет». «Маша, ты как? Поехали?» Обратился парень к своей жене, которая вроде бы начала успокаиваться. Женщина подняла на него заплаканные глаза и коротко кивнула. «Ну и славно». Облегченно вздохнул парень. «Так и сделаем». Коли едешь туда, вообще замечательно. Спасибо тебе еще раз. Вознесенский был рад, что ему попались адекватные попутчики, был рад оказаться полезным и помочь пострадавшей семье. Если повезет, через час они все окажутся в Подмосковье. А Дмитрию, наконец, удастся встретиться с подполковником Николаевым и передать ему данные, содержащиеся в ноутбуке, сумка с которым лежала под передним сиденьем, и ждала своего часа. Во время поездки удалось побеседовать с парнем. Его сын-подросток молчал и просто глядел в окно всю дорогу. Видимо, не мог прийти в себя после перенесенного стресса. Малыш, его младший брат, быстро уснул на руках у мамы, которая тоже пыталась подремать. Отец семейства был вполне настроен на разговор, и выяснилось, что он врач-хирург в одной из московских больниц на востоке города. И что, когда все началось к нему в отделении «Челюстно-лицевой хирургии», Стали активно поступать изувеченные граждане, многие из которых находились либо при смерти, либо в совершенно неадекватном состоянии. И привозили их фельдшеры уже привязанными к каталкам, потому как на сотрудников скорой помощи стали часто нападать на выездах. А когда стало понятно, что происходит, попутчик Вознесенского просто ушел из больницы, справедливо рассудив, что семья важнее. Геройствовать не стал. Погибать на рабочем месте, оставляя в беззащитном состоянии жену и детей, в его планы не входило. Тогда же и произошла трагедия с его родителями. Вознесенский был уверен, что врача-хирурга уж точно примут в любом пункте сбора беженцев или воинской части с распростертыми объятиями. Поэтому за судьбу своих пассажиров не переживал. Главное, выбрались. Автомобиль достаточно быстро добрался до МКАД, немного попеталяв, чтобы объехать проблемные места. На нескольких улицах были заторы и сброшенных автомобилей. А в одном месте, прямо посреди спального района, даже стоял сожженный армейский Урал и валялись несколько обугленных тел в военной форме. Затем Вознесенский подъехал к развязке, повернул на юг и помчался по пустому МКАДу до разворота на вылетную магистраль в Подмосковье. Видел несколько гражданских автомобилей, двигавшихся колонной в противоположном направлении. Машины были полны людей и груза, торчавшего из открытых багажников или с крыш, Привязанные веревками. Видимо, несколько семей куда-то выбирались совместно, решив для безопасности сбиться в кучу. Самкада, проложенного на небольшой возвышенности, были видны десятки многоэтажек, над которыми клубилось серое марево. Над городом поднимался дым от многочисленных пожарищ. Где-то далеко, в самое небо, уходили несколько столбов черного и едкого дыма, будто кто-то жег покрышки. или полыхали склады, магазины и автомобили. На подъезде к развязке, ведущей на нужную магистраль Подмосковья, пассажиры машины с удивлением заметили большое скопление гражданских автомобилей. Десятки легковых и грузовых машин стояли в хвосте длинной пробки, но людей в них не было. Дмитрий не стал подъезжать близко, развернулся, проехал около 500 метров назад против движения и выскочил на встречку через технологический проезд между линиями бетонных отбойников. Затем поехал по встречной полосе, объезжая скопление машин. Он сам и его пассажиры с удивлением разглядывали собравшийся на кади хвост. Видимо, здесь что-то произошло такое, что заставило людей бросить транспорт. А чуть позже стало ясно, что именно произошло. На боку лежал сгоревший бензовоз, из которого еще при опрокидывании развелось топливо. И пожар охватил два десятка машин, уничтожив всех, кто находился в салонах. Куча сожженных, практически до состояния угля тел, виднелись в выкрученных от температуры остовых автомобилей. Те же, кто был сзади пробки, по всей видимости, спасаться бегством начали до того, как стоявшие машины в хвосте начали разворачиваться, чтобы уехать из этого места. По косвенным признакам удалось понять, что здесь не просто произошла авария, но была еще бойня, устроенная зараженными. «Господи, какой кошмар, столько людей!» Еле слышно прошептала сидевшая на заднем сиденье женщина. Похоже, она до сих пор не могла принять то, что происходило вокруг. «Да уж, нам повезло больше, чем им», — согласился ее муж, тоже разглядывая то, что осталось от автомобилей. Судя по всему, трагедия произошла еще пару дней назад, во время массового исхода из города, потому как с тех пор такого интенсивного движения в умирающей Москве не было». Вознесенский вернулся в свою полосу через другой технологический проезд чуть дальше, а уже через пару минут серый внедорожник, съехав с Амкат на вылетную магистраль, мчался в сторону аэродрома Жуковский, находящегося на юго-востоке от Москвы. Ехать пришлось через плотную пригородную застройку по узкой дороге, и пассажиры машины не на шутку волновались, боясь угодить в нечто подобное тому, что они видели ранее, потому как развернуться быстро здесь бы точно не удалось. Но все обошлось. Машина проехала мимо абсолютно вымерших домов, стоявших возле дороги, а те немногие люди из числа зараженных, что бродили неподалеку от проезжей части, среагировать не успевали и быстро оставались позади. И спустя некоторое время внедорожник выехал на открытое пространство перед аэропортом. Везде, возле дороги стояли указатели на въезд на территорию. Начали попадаться военные автомобили с людьми, бронетехника. Спустя пару минут Таха остановился перед блокпостом, развернутым на перекрестке. Военный с автоматом и в бронежилете и каске рукой показал, что нужно встать возле узкого проезда на проезжей части на три четверти перекрытой витой колючей проволокой. Пока военный шел к машине, с прилегающей дороги в сторону Жуковского проехали БРДМ «Тигр» с солдатами. За ними несколько тентованных армейских грузовиков, в кузове которых сидели гражданские, а также около десятка автобусов из Москвы, также забитых людьми. Замыкали колонну БТР и два УАЗа. Похоже, что военные в результате рейдов в город вывозили оттуда уцелевших. Это радовало, потому как подобная акция создавала впечатление, что еще где-то оставалась власть. Пусть и не централизованная. Но, по крайней мере, ответственные люди, планировавшие вывоз гражданского населения, все спланировали как надо. Стоявший на КПП солдат проводил взглядом колонну, затем подошел к внедорожнику. «Добрый день!» – поприветствовал он пассажиров в «Шевроле». «Вы на территорию, я полагаю?» «Совершенно верно. Привез гражданских. И у меня еще дела есть. Встреча запланирована». Кивнул Вознесенский. Боец внимательно осмотрел каждого пассажира в салоне, затем спросил. «Укушенные, раненые, контактировавшие с больными, есть?» «Нет, все целы. Никто не ранен». «Хорошо. Сейчас направо, въезд по одному, через санитарную зону. Машину на стоянку, затем на КПП». Пройдете осмотр врача, далее вам скажут, куда идти. Вознесенский кивнул и внедорожник, плавно тронувшись, проехал через сужение на блокпосту и повернул в сторону въезда на территорию. За бетонными воротами стояли несколько бойцов, вооруженных автоматами, а чуть поодаль два тигра с пулеметами и два БТР. Возле брони и в машинах также дежурили люди. Дмитрий медленно проехал мимо них, затем пристроился в хвост колонны, прибывшей из Москвы, и остановился. Проезжать через КПП пришлось довольно долго. Гражданских прибыло несколько десятков, и их пропускали на территорию только после визуального осмотра и предоставления документов для внесения в базу данных. Когда подошла очередь, Вознесенский подъехал к площадке с нанесенной на асфальт жирной красной линией и остановился перед ней. Слева за бетонным блоком стоял раскладной стол, за которым сидел лейтенант с ноутбуком и что-то печатал. Со стороны водительской двери подошел еще один боец автоматом, высокий, раскосый парень, и, поздоровавшись, попросил любые имеющиеся на руках документы для подтверждения личности. У Вознесенского был с собой паспорт и водительские права. А его спутники документы вынести из квартиры не успели, о чем сообщили бойцу. Тот переписал со слов паспортные данные, затем отнес бумажку коллеге за компьютером и вновь вернулся к машине. Сержант, надолго это канитель? Спросил Вознесенский. «Не», – покачал головой Бурят, – «на базе проверят твоих попутчиков. Если не в розыске, данные бьются, через пару минут поедете». Через несколько минут машину пропустили. Сержант показал, где поставить автомобиль, и Дмитрий направил внедорожник на парковку. Затем все вышли из машины. Попутчики еще раз поблагодарили Вознесенского за неоценимую помощь и направились к зоне фильтрации. А Дмитрий подошел к стоявшим неподалеку офицерам. «День добрый. Поприветствовал он военнослужащих. Я здесь по делу государственной важности. Где ваш командир? Он должен быть предупрежден. Я от подполковника Николаева, служба внешней разведки». «Внешне, говоришь?» «Ну, если внешне, то тебе туда». Старлей указал в сторону административного здания на территории аэропорта. «Дойдешь до коричневой двери на торце здания. Там спросишь». После чего отвернулся, потеряв к собеседнику всякий интерес. Вознесенский побрел в указанном направлении. Через пять минут он вошел в здание штаба лагеря для беженцев и, поднявшись на второй этаж, постучал в деревянную дверь. Затем вошел в кабинет. В помещении в углу сидел молодой лейтенант и что-то печатал на компьютере. А чуть подаль стоял стол, за которым сидел крепкого телосложения, коротко стриженный полковник со слегка отекшим лицом и с кем-то говорил по спутниковому телефону. Полковник жестом попросил посетителя сесть и подождать, и Вознесенский тут же уселся на стул возле стены. Лейтенант, ничего не спрашивая, бросил мимолетный взгляд на посетителя и продолжил заниматься своими делами. Полковник закончил разговор через минуту, положил телефон и посмотрел на посетителя. «По какому вопросу?» – спросил он, всем своим видом показывая, что долго разговаривать не намерен. «Я от подполковника Николаева служба внешней разведки, точнее, я здесь должен с ним встретиться», – сказал Вознесенский, и полковник кивнул. «Да, тогда ясно. Вы Дмитрий, я полагаю, Вознесенский?» «Так точно. Он предупредил меня. Попросил в случае вашего приезда с ним связаться. Время для связи 20 часов 0 минут. Так что можете располагаться и ждать. Выделим вам отдельное помещение на первом этаже в нашем здании, чтобы потом по всему лагерю не искать. Останьтесь на ночь, здесь же есть все удобства. Переночуйте, а потом, как Николаев приедет, решите, как и что дальше. Ужин с 18, сначала едят офицеры». «Идите вместе с ними. Вам лейтенант Соколов покажет». «Слышал, лейтенант?» Летеха поднял голову, подтвердил, затем вновь погрузился в работу. «Благодарю, товарищ полковник. Тогда до завтра. Далее с Николаевым и уеду». «Это как знаете. Пока гражданским предоставляем места». «А много у вас тут гражданских?» «Семь тысяч. Всего мест на десять тысяч. Это чтобы с Лешкой и кормежкой. Так-то территория позволяет больше принять, намного». Но матобеспечение и логистика при малом количестве людей – та еще история, сами понимаете. Материальных ресурсов рассчитано до конца июня, далее люди должны как-то сами решить, что делать. Сейчас организовываются городки, часть беженцев туда переселим, но только тех, кто будет там полезным и обладает определенными навыками. А остальных? Ну, остальных пристроим куда-нибудь. Сейчас думаем как раз над этим. Пока пытаемся понять, что дальше будет. Государство, все, того... «И что же никаких вестей от президента?» – удивился Вознесенский. «От президента?» – полковник рассмеялся. «Мы не знаем даже, чем министр обороны занимается и чрезвычайных ситуаций, какой там президент. У нас вся верхушка либо по бункерам, либо на теплые острова улетела. Сами крутимся, как можем. Есть штаб оперативный, но чем там все закончится в итоге вообще непонятно». Знаю только одно. Такую прорву голодных ртов просто так кормить не будем. Нет ни возможности, ни желания, если честно. Что сможем, сделаем. Что не сможем, то не сможем. Сейчас пока смотрим, кто в городе живой и как будет ситуация развиваться. Понятно. А вот еще вопрос. У вас никаким оружием разжиться нельзя? Стрелковые у меня кое-какое есть. Мне бы гранатомет и гранат пару. Ага, и танк подогнать. Нет. «Нельзя разжиться. Никак. Ни на шару, ни на обмен. А где взять? Поменял бы на что-нибудь». Вознесенский в этот момент думал, чтобы такого можно было против техники найти. Потому как если за спиной непонятные люди с оружием, которые его ищут, то этих людей надо как-то эффективно убрать. И нужно что-то большее, чем пара пистолетов-пулеметов с небольшим количеством патронов. «Не, не знаю где. Говорят, что на территории бывшей бабаевской фабрики...» Какие-то мутные люди околачиваются, вроде как из местных ОПГ собранные. Там что-то типа миновой торговли организовали. Причем вроде как и оружие есть, и машины, и информации приторговывают. Но, точнее, не скажу, и все на твой страх и риск, сам понимаешь. Мы туда не ездим, у нас задачи другие. Ну что же, товарищ полковник, спасибо за информацию. Где разместиться можно в итоге? Дмитрий очень устал за последние дни и сейчас хотел лишь одного – хорошенько выспаться. И очень надеялся, что уже завтра вопрос с передачей данных разрешится и можно будет выпросить у Николаева обещанное. А если повезет, то и сесть на хвост разведчиком, потому как лучших перспектив пока не было».